но и поставляли. По той цене, которую назначали. Во время войны за сной обычно не стояли, особенно если кто-то из интендантского начальства состояла в доле. Откаты придумали не сегодня. Они широко были распространены и в то время. Да, наверное, и в любое другое. В художественной литературе вы можете встретить выражение «разбогател на военных подрядах».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 То есть это был совершенно легальный способ откосить от армии, да еще получать приличную зарплату за деятельность на благо Отечества. Разумеется, вступление в земку Сары можно было купить за деньги. И все об этом знали. Постепенно все более актуальным становился продовольственный вопрос. Городам начинало не хватать хлеба. В 1916 году появились знаменитые «хвосты». Огромные очереди за хлебом. Людям, выросшим при СССР, к очередям не привыкать. Но тогда это выглядело чем-то невероятным. Иногда приходится слышать мнение, что трудности с продовольствием специально организовывали те, кто устроил заговор против Николая II. В это верится с трудом, потому что серьезные проблемы с хлебом начались в начале 1916 года. Что-то больно долго заговорщики тянули.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 И вот 23 сентября 1916 года была введена продразверстка. Да, да. Ее придумали отнюдь не большевики. Примечание. Продразверстка придумана во времена Великой Французской революции, когда на Францию навалились такие же проблемы. Были установлены твердые цены, по которым крестьяне обязаны продавать зерно. Кстати, и тут не удержались, чтобы не подмагнуть помещикам.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 кулак еще умел обходить твердые цены. Землевладельцы уже неуклонно выдерживали до хороших вольных цен. Вольные же цены в три раза превышали твердые в 1916 году осенью. Правда, беспомощность правительства свела эти мероприятия на нет. Тут я снова подчеркиваю: Дело не только в том, что жить стало хуже. народу было непонятно, а ради чего это все.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 Причины называют разные. Одна из них та, что Николай Николаевич был очень популярен в войсках, и на него многие еще с начала века глядели как на сильную личность, на возможную альтернативу Николаю II. Хотя вообще-то его сиятельство за всю свою длинную жизнь особо не отличился ни в чем. Но как бы то ни было, главнокомандующим стал Николай II. Это было большой ошибкой.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 которому необходимо срочно решить какой-либо вопрос. А в канцелярии одни просто отсутствуют, другие разводят руками. Дескать, мы на этой должности недавно, мы не в курсе. Какое уж тут налаживание производства танков? Бардак стоял неимоверный. К примеру, в ноябре 1915 года Трепов для борьбы с продовольственными трудностями в столице предложил регулировать железнодорожное движение.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 Были такие пробки вагонов, что для того, чтобы сдвинуть пришедшие вновь вагоны, надо было скидывать с нас и другие вагоны. Во время Первой мировой войны союзники поставляли России вооружение и снаряжение, причем куда в более серьезных объемах, чем во вторую, и значили эти поставки куда больше. Доставка шла через Архангельск и Мурманск.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 начальник московского охранного отделения доносил. В дни кризиса напряжение масс доходит в Москве до той степени, что приходится ожидать, что это напряжение может вылиться в ряд тяжелых эксцессов. Недовольными оказались все. Вот что заявил 3 ноября 1916 года депутат Шульгин. Всю свою жизнь бывший убежденным монархистом «Мы терпели бы, так сказать, до последнего предела». И если мы выступаем сейчас прямо и открыто с резким осуждением этой власти, если мы поднимаем против нее знамя борьбы, то это только потому, что действительно мы дошли до предела, потому что произошли такие вещи, которые дальше переносить невозможно. Если уж монархист такой говорит, то дальше уже некуда. Это значит, что престиж императора упал ниже Плинтуса. Правда, желания у разных слоев недовольных были разные.